Верховный суд Фермаскиры признал Миле Толотиду и фериду Аэлиду виновными в кощунственном попирании священных законов земли нашей, в нарушении устава боевых походов, в потере чести и гордости Амазонок. Во имя чистоты наших рядов суд постановил указанных Милету и Фериду, предать смерти у подножья храма великой наездницы при всем народе. Приговор подлежит утверждению священным советам. На агоре воцарилась тишина. Было слышно, как шерестят листья на тополях, обрамляющих агору. На следующий день собрался совет шести. Первый, как всегда, заговорила Атосса. «Ты, царица, ты, Биата, хотите оставить девочку в живых? Поверьте мне, мне тоже не нужна ее смерть. Не злоба движет моими речами, а разум. Вы думаете, я вышел на суд, как и сейчас, — С одним желанием убить? Нет, я не спала две ночи. Я признаюсь вам, я не знаю, как поступить. Оставим на время ее растленную душу, поговорим о другом. Сердце мое подсказывало, может, старуху и девочку следует отпустить к Лоте, если она действительно жива. Разум ответил: Нельзя. Она приближенная полимархии и царицы. Она знает все наши тайны. Не дай бог, если она попадет к врагам и поведет их на фермаскиру. Ей известна каждая щель в крепости. Она знает не только все наши заставы и сколько на этих заставах стражниц. Она знает, сколько стрел в колчане каждой гоплитки. Сердце подсказывало мне. Может, ее следует послать пасти скот или ловить рыбу? Разум протестует — нет. — О, я представляю, как ее будут слушать наши рабыни. Сейчас их бунты мы подавляем легко. Но что, если во главе их встанет амазонка? Вас не страшит это? Вы слышали, как дерзко она говорила на суде? И мы еще не знаем, что после этого будут думать о наших законах молодые воительницы. Вот о чем я думала всю прошлую ночь. И говорю вам, вспомните, как поступают амазонки в бою. Если ранена рука и начинает синеть, Воительница отсекают ее, чтобы не умерло все тело. Так должны поступить и мы. Да простят нам боги эту жестокость. Я сказала все. Шестерка долго спорила между собой и согласилась в конце концов приговор утвердить, казнь отложить до неопределенного времени, ждать совета богов. Может быть, великая наездница снова явится в сновидении к Геллоне и посоветует, как быть? Напрасно все это, — сказала недовольна Антагора после совета, когда они остались вдвоем в покоях старшей сестры. Царица сделает все, чтобы вырвать из темницы преступниц. «Я на это и рассчитываю», — спокойно ответила Атоса. Мы даже поможем в этом. А когда Милету вывезут за город, мы поймаем ее, и тогда Годейра будет в наших руках. Я уничтожу их всех». «Мудрость твоя воистину безгранична», — сказала изумленная Кодомарха. «Но меня беспокоит Биата. Я все время думала, что она с нами». «Всегда помни». «Беата — дочь ясновидящей. Ее нельзя подозревать».